Глава четвертая. День рождения огнемета. Часы тянулись мучительно долго, как будто время замедлило бег, превратившись в идущую против течения боржу. Груженная щебнем посудина сидела в воде по самой кранце, и сколько ни тужился видавший виды старенький дизель, стремнина все равно была сильнее. Винты выплевывали пены из-под лопастей, но корабль... Торчал на месте. Берег был пустынным и обостылил экипажу до дурноты. Андрей торчал у окна, двор за которым превратился в цветную фотографию. Там вообще ничего не происходило на протяжении долгих часов. Даже воздух и тот, казалось, застыл. А бузники, похоже, забыли. Никто не беспокоил его с утра. Он был предоставлен самому себе. И, естественно, боли, которая не дремала, чего-чего, а боли хватало с лихвой. Он мог плавать в ней, как по морю, здорово опасаясь, что захлебнется, а временами надеясь на это. Впрочем, как ни странно, именно боль подвигла его на подвиги. А как еще назвать путешествие к двери, совершенное после того, как удалось чудом соскользнуть с койки? Это, конечно, было безумное предприятие с предопределенным результатом. Нечего рассчитывать открыть надежную деревянную дверь без ключа, когда половина тела закована в гипс, а другая превратилась в сплошной синяк. Мандура понятия не имел, куда податься, если одолеет дверь, вдавив язычок засова в тело замка, и далеко ли сможет уйти со своим гипсом, хотя металл оказался упрямее человека. Потерпев фиаско с дверью и только сбив до крови пальцы единственной дееспособной руки, Мандура, тем не менее... Не стал возвращаться на койку. Он захромал к окну, опираясь о стену, чтобы не упасть. Боль стала совершенно невыносимой. Тем не менее, он шел, и ему казалось, что именно это заставляет стрелки часов лениво ползти по циферблату. Подумал, стоит ему лечь, и они тут же станут, и уже не тронутся больше никогда». Подобравшись к окну вплотную, для чего понадобилась целая вечность, он цепился в массивную, сделанную из толстых стальных прутьев решетку и повис на ней, пытаясь отдышаться. Нечего было даже и думать ее сломать, проще разрушить стену. Во дворе было тихо и пусто. Он словно вымер. В дальнем углу Андрею удалось разглядеть пару машин. Полноприводной грузовик с обитым железом кунгом. Вероятно, тот самый, что доставил его в усадьбу накануне, после аварии, а за ним красную БМВ, которую он разбил. Очевидно, легковушку приволокли в ЕСТВБ на буксире. И теперь она стояла, накрытая старым брезентовым чехлом. Больше ничего видно не было. Тем не менее, Бандура решил не отходить от окна, занял наблюдательный пост и приготовился ждать неизвестно чего. Вот тогда-то время и остановилось. Томительное затишье продолжалось до позднего утра, затем, ближе к полудню, судя по положению, которое заняло на небосклоне солнце, сонное царство было нарушено, тишина разорвана в клочья. Двор наполнился машинами, среди которых преобладали джипы, что, впрочем, не вызывало удивления, принимая во внимание горную местность, качество окрестных дорог и контингент, прибывший в Естребины на зов Лёни Ветрякова на день рождения огнемета, программу которого весьма удачно дополнил экспромт, охота на самую изысканную дичь. Человека. Возможно, в мероприятиях, запланированных на вечер, должны были принять участие дамы, прекрасные спутницы бандитов. Однако Андрей не заметил ни одной и решил, что они, вероятно, подтянутся попозже, когда придет время садиться за стол, а затем укладываться в кровати. Гуси ветрякова, все как на подбор, Оказались крепышами с такими физиономиями, от одного вида которых, раз хочется спрашивать дорогу, если, скажем, заблудился, Андрей уж точно не стал бы этого делать, а, проехав мимо, еще и перекрестился бы. Большинство крепышей имели при себе огнестрельное оружие, которое никто не прятал. Бандура немного отодвинулся от окна, продолжая наблюдать за тем, что происходит во дворе. Еще минут через десять на корыльцо вышел Банифацкий, его сопровождал Витаряков. За их спинами маячили двое бессменных телохранителей Бонника, белый и желтый. Банифацкий казался чем-то сильно взволнованным. Они прошли к машине, перебрасываясь фразами, а львиная доля которых не достигла ушей Андрея. Как он не напрягал слух. Буник оживленно шестикулировал, огнемет кусал губы. Только без проколов на этот раз, людям, кажется, сказал Банифацкий. Не как все будет ништяк. Встретим по первому блять нахуй разряду, заверил Ветряков. Оторвемся по полной программе. Кто-то из головорезов поздравил Леонида Львовича с юбилеем. Тут даже сподобился изобразить на лице улыбку. Это было все, что Андрею удалось разобрать. Захлопали дверцы машин. Манифатский забрался на заднее сиденье темно-зеленый Тойоты Раннер. Белый занял пассажирское место впереди, желтый полез за руль. Леня, стоя на подножке джипа, громко крикнул ⁇ Мотель! ⁇ А потом... Пару минут растолковывал что-то явившемуся на зов долговязому бандиту, который непрерывно кашлял, но не выпускал изо рта дыбящиеся сигареты. Вандора подумал, что мотыль со своими длинными неухоженными волосами, балоневой курткой и старыми советскими кедами на ногах кажется среди баритоголовых спортсменов Ветрякова классической в варьете. Тем не менее, он держался с огнеметом на равных, даже припирался с ним сквозь кашель.